В другое время покорно поплелась бы за ней в туалет, следуя своим правилам, не мешать никому, обрежать жизнь в театральной одежде и топталась бы рядом, пока она заворачивает эти деньги в платок и придавливает их буханкой хлеба. Но скулы мои всё ещё были свидены отвратительной кислятиной от дружелюбного насилия, и я сказала: "Оставь ради бога". И пошла к выходу во двор. Эти деньги меня уже не интересовали. Вообще там наверху, по моему ведомству, всегда заботились о том, чтобы я понимала смысл копейки. А поскольку от природы я омотала, то для такого понимания приходилось меня тяжко учить. Полагаю, выдумывание принудительных работ входило в обязанности моего ангела-хранителя. Это он выписывал наряды. Например, в молодости, получая приличные гонорары за перевод романов узбекских писателей, и одновременно за сто двадцать рублей в месяц мучительно преподавала в институте культуры такую дисциплину – аккомпанемент. Ездила далеко двумя трамваями четыре раза в неделю и занималась добросовестно и строго с юными пастухами, которых ежегодно рекрутировали по горным кишлакам приёмная комиссия института культуры. Узбекский народ очень музыкален. Любой узбек с измальства играет на рубабе или гаджаке, на карнае, сурнае, дойре. Так что набрать группу абитуриентов на факультет народных инструментов не составит труда, даже если члены приёмной комиссии, командированной в Высокогорные Кишлаки, всё своё рабочее время проведут в застольях. В данном случае это даже неплохо, так как большой той всегда сопровождает игра музыкантов, сидя себе на расстеленных турпачах, подтягивай водку из प्याлы и указывай пальцем на какого-нибудь юного рубаиста. Отобранные приёмной комиссией дети горных пастбищ приезжали в двухмиллионный город, беломраморную столицу советского ханства, который оглушал и за 5 лет расливал их беззащитной души до нравственной трухи. Голубые купола Одноимённого кафе заслоняли купол мечети. С патриархальными устоями расправлялись обычно к концу второго семестра, отсиживая очередь на уколы в приёмный венеролога. По замыслу чиновников министерства эти обогащённые духовными богатствами мировой культуры пастухи обязаны были вернуться в родные места, чтобы затем в должности худрука в сельском клубе способствовать просвещению масс. Но огни большого города, всеми пальцами повисшего над пропастью пастуха, до судорог эти ребята цеплялись за чудно блестящую жизнь и в результате оставались в городе почти все. Старая история. И лишь многие из них впоследствии работали по специальности: дирижёрами хоровиками, руководителями народных ансамблей и хоров. Редко кто, помахивая палочкой, дирижировал хором Янгиюльской кожевенной фабрики, исполняющим песню Хамзы Хакимзаде ни Язи "Хой инчелар", что значит: "Эй, рабочие". Редко-редко кто Чаще они уходили в область коммерции, казалось бы, абсолютно противоположную тем тонким материалам, которым их приобщали в институте культуры. Во всяком случае, несколько раз я встречала то одного, то другого своего бывшего студента за прилавком какого-нибудь обувного магазина, и просияв, он шептал мне интимно: «Есть хороши, Артыбадишский басанёшка». Я получила распределение в институт культуры после окончания консерватории. И хотя к тому времени уже было ясно, что ни музыка высадит мою душу до последней капли горького пота. Мама всё же считала, что запись в трудовой книжке о преподавательской деятельности в институте в дальнейшем благотворно скажется на сумме моей пенсии. Вообще в всей артистичности и склонности орнаментировать свою нелёгкую жизнь преподавателя обществоведения